Бутылка водки, вылетая на меня в ремзоне, еще не успела выдохнуться, она поддерживала мой имидж, но я счел необходимым подкрепить его вокальными упражнениями, из чего у постороннего зрителя складывается образ пьяного. Ну, известно. Правда, моя Настена однажды нашла более яркое определение. Она сказала «А там стоит дяденька, он писает, а изо рта у него идет суп». Но не мог же я копировать дяденьку. В данной ситуации это было бы перебором. Поэтому я ограничился песнями звезд современной эстрады. Свайкуля у меня не заладилось. Все слова вылетели из головы, кроме некоторых. Поэтому я сменил репертуар и заголосил «Ой, мама, шикадам, шикадам». Других слов я не знал. Но эти можно было повторять 153 раза, как это делают сейчас все артисты в дверном проеме пилотской кабины стоял маленький араб с жирным затылком и черными блестящими волосами. В руке у него, как я заметил, заглянув через его плечо, был симпатичный австрийский глок в пластмассовом исполнении, очень удобным когда тебе нужно пройти через металлоискатели аэропорта или банка. Араб держал пистолет стволом чуть вверх, и напряженно вслушивался в слова предстартовой молитвы, как сами летуны называют перечень всего, что нужно напоследок проверить. Обзор из пилотского фонаря был куда обширней, чем из иллюминатора, и я воспользовался этим, чтобы оценить обстановку. Руслан стоял в начале главной взлетно-посадочной полосы, подрагивал сдерживаемый тормозами. Из-под его высокого носа стремительно уходила вперед космическая бетонка взлетной полосы, соразмерная разве только с такими машинами, как Руслан или Мрия. Далеко сбоку суетились маленькие фигурки людей, а по второй полосе, параллельно главной, шпарил аэродромный пазик, будто бы набирал взлетную скорость. И было еще кое-что новое в привычном для глаза аэродромном пейзаже. С севера, откуда мы всего несколько дней назад свалились на этот обыкновенный аэродром, показались два десантных Ми-17. Целью их был явно Руслан. Они брали его в огиб. И еще на подлете из люков посыпались штуртросы, и на них повисли маленькие черные фигурки. «Вертолетики!» — пропел я. «Тросики!» а на них десантнички какие хорошенькие, как обезьянки. А куда же это они спешат?» Раб круто повернулся и приказал, не отводя ствол от затылка командира экипажа, на место и тут же пилотом, переводя пистолет с одного на другого, «взлетать!» «Не мешайте», — ответил командир и проговорил в ларингофон. «Я Руслан». Подтвердите разрешение на взлет. — Взлет запрещаю, — ответила вышка. — Руслан, взлет запрещаю. Как поняли? Раб сорвал с головы командира переговорник, выкрикнул в микрофон. — Самолет захвачен! На борту заложники! Немедленно взлет! — повторил он, вжимая ствол Глока в висок летчика. — Неприятная ситуация. Сдуру может пальнуть. Придется ждать более подходящего момента. — Что делать? — Поехали, — бросил командир второму пилоту. Махина Руслана содрогнулась от рева турбин и сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее заскользила по бетонке. Тем временем Пазик выскочил на главную полосу, водитель выпрыгнул из автобуса. Он был слишком далеко, чтобы разглядеть лицо, но по пластике крупного матерого тигра я безошибочно узнал сивопляса. Он вышел на середину бетонки перед автобусом, остановился, расставил ноги и стал деловито прилаживать на плече что-то до боли знакомое, почти родное. — Мужики, — сказал я пилотам, — на вашем месте я не стал бы особенно разгоняться. — Взлетать! — завизжал араб. — Мужики, не советую, — повторил я. — Ваше дело, конечно, но я бы притормозил. «Что у него в руках?» — спросил командир экипажа, вытягиваясь вперед и напряженно всматриваясь в сивопляса, который стоял несокрушимо, как памятник самому себе. Я объяснил. Ручной зенитно-ракетный комплекс «Игла». Дальность полета ракеты по горизонтали 5200 метров. От резкого торможения араба бросила на кресло второго пилота. Воспользовавшись этим вполне житейским обстоятельством, я отобрал у него ГЛОК, Слегка успокоил, а потом попросил его телохранителей аккуратно положить на пол УЗИ, а самим тоже лечь в проходе и не шевелиться. Один послушался, а другой пошевелился. Больше он шевелиться не будет. Руслан замер, турбины стихли. И тут по фюзеляжу словно бы загромыхал камнепад. Что-то ахнуло, долбануло, аварийные люки выбило, и в самолет черным горохом сыпанули десантники в ночках. Руки рявкнул один из них. «Бросай оружие, йоксель-моксель!» «Ковшов!» — завопил я, поспешно отшвыривая от себя глок. «Отставить!» Младший лейтенант Ковшов стащил ночку с потной физиономии и удивленно сказал «Здорово!» «А ты что тут делаешь?» «Да так», — ответил я, — «ничего особенного. Оказался здесь по чистой случайности». И это была святая правда.